Интерлюдия 21. Что значит пропали три мага? Рявкнул Мальцев. оно ну немедленно ко мне с объяснениями. Черкасов, заместитель главы безопасности, который пока занимал место Новикова, но был первейшей кандидатурой на его место. Появился через несколько минут, за которые, если Мальцев и не успел разнести кабинет, то лишь потому, что разносить там было уже нечего. Игнат Мефодич постарался на славу после известия о Новикове, а новую мебель пока не доставили. Нормально сохранилось только кресло, на котором сидел глава клана «Де Сейф». Впрочем, последний выглядел до нельс закопченным. О содержимом можно было не беспокоиться, сейф был прекрасно изолирован. И сейчас он прекрасно гармонировал с остальной обстановкой в комнате. Особенно дизайнеру удался прожженный и треснутый стол и пятна копоти на потрескавшихся стенах тоже были хороши. «Разрешите, Игнат Мефодич?» Черкасов опасливо приоткрыл дверь. Его полностью устраивало сложившееся ранее положение дел, когда к Мальцеву с докладом ходил один Новиков, а остальные появлялись в этом кабинете только если умудрялись сильно проштрафиться. «Входи давай, чего застыл?» — рявкнул Мальцев. «Докладывай! Куда делись маги?» «Пока неизвестно». Они были направлены осмотреть пять домов из Новиковского списка. «Ну, вы понимаете, о чем я?» «Не мямли, придурок!» Мальцев не собирался щадить чувство подчиненного. «Я тебе что говорил? Докладывать, если что пойдет не так, сразу! Почему не было сделано?» «Да я и сейчас не уверен, что что-то не так, а не что они не поехали поразвлечься в рабочее время», ответил Черкасов, еле заметно отступая к двери. Эта тройка отличалась не только силой, но и некоторым нежеланием следовать инструкциям. Так что я не исключаю, что они куда-то уехали на служебной машине. Камеры. Записи затерты. Продублирована запись вчерашнего дня. То есть машины там тоже нет. На лицо намеренная диверсия, телефоны всех троих отключены. Вот ведь паразиты! Мальцев стукнул по обгоревшей столешнице, отчего от нее отвалился приличный кусок и упал на пол. Глава клана проводил его взглядом и подумал, что в последнее время стал слишком вспыльчивым, не водил из-за ним такого раньше. То ли постарел, то ли подвергся влиянию той твари, которая сидела в Новикове. В том, что сидела, Мальцев был абсолютно убежден. «Говорил я никакой самодеятельности, так нет! Найдутся живыми самолично придушу. «Вы думаете, могут не найтись?» — осторожно спросил Черкасов. Что могло быть опасного в проверке пустующих домов? «Вот и мне интересно», — нахмурился Мальцев. «Часом не нашлось записи, как Новиков в один из них заезжал». Черкасов покрутил головой и только потом продублировал словами. «Никак нет, Игнат Мефодич, не нашлось». «Но тут, знаете, какое дело, за последние несколько дней вообще не нашлось ни одной записи, где был бы Новиков». Мальцев недовольно засопел и выдал. «Проморгал ты, Темка, врага под боком!» «Помог мне пригреть змею на груди!» «Если уж вы, Игнат Мефодич, ничего не заподозрили, то куда уж мне?» Ответила задача наездом Черкасов. «Разве моя наблюдательность сравнится с вашей?» Это не льсти, не льсти!» Недовольно буркнул Мальцев. «Мне лучше горькую правду выложить, чем сладкое вранье!» «Я и сейчас понять не могу, что не так с Новиковым-то было. Да и никто у нас не понимает». Напал-то не Новиков, а глазев, и убили Новикова, а винят почему-то наш клан. Похоронить бы Павла Глебвича, кстати, наш человек был все-таки. «Не человек, он был огнида!» — вызверился Мальцев. «Паразит, прости господи! Подвел наш клан под монастырь, скотина! Убил бы его второй раз, если бы видел живым! Не напоминай мне про него, понял?» От стола отвалился еще один кусок, упал на пол и задымился. Мальцев не обратил на это никакого внимания, он пытался усмирить собственную злость. «Хорошо, Игнат Мефодич», — покладисто согласился Черкасов. Он решил, что не станет поднимать этот вопрос, пока императорская гвардия не отдаст тело сама. Тем же оно все равно без надобности, а так тихонько похоронят Новикова, не ставя в известность Мальцева, который при упоминании покойного становится сам не свой и начинает все вокруг крушить. Черкасов не понимал, что такого сделал Новиков, и склонялся к тому, что начальника безопасности оговорили. Он-то теперь не может ни слова сказать в свое оправдание. Хотя, конечно, странная ситуация. В акции Елисеевых пострадал член клана Мальцевых, причем не рядовой клановец был и самый что ни на есть верхушки, а глава не только не выставляет претензии, но и чувствует себя виноватым. Черкасов понимал, что не знает чего-то важного, но делиться информацией с ним не торопились даже сейчас. Игнат Мефодич. Прервал затянувшееся молчание черкасов. Так что будем делать? Отправлю новую тройку по этим адресам или дождемся ответа от тех, кого отправляли. Ох, Темка, боюсь, не дождемся. Устало сказал Мальцев. Не позубаем нам нынешний враг. Мы его даже обнаружить не сможем. Нет, передадим-ка мы сведения дальше, пусть они свой клан гробят. Авось мимо нас пронесет. Он достал телефон, выбрал контакт и позвонил ответили ему почти сразу же, «Ярослав, тут вот какое дело!» Мальцев говорил, а у Черкасова глаза лезли на лоб. «Это что получается?» Мальцев считает Елисеева куда компетентнее любого специалиста собственного клана. «Да нет, ерунда какая-то. Просто нормальный глава клана всегда предпочитает, чтобы гибли чужие люди. Вот и сейчас Мальцев ставит под удар чужой клан, отводя свой в сторону».